Глава двадцать Наконец-то понедельник. Наконец-то на работу. Была первая мысль, как проснулся. Коля обычно заезжал за ним в восемь и ждал не меньше двадцати минут, а то и все тридцать. Тут же Ремир почти сразу вышел, бодрый, свежий, благоухающий. В девять ноль призвал к себе Супрунову. Она примчалась быстро, села напротив, перекатывая во рту мятную жвачку. Опять выходные весело провела. Не то что я, усмехнулся про себя Ремир. «Два дела у меня к тебе, Светлана Владимировна. Первое, я тут подумала, что погорячился с Полиной Андреевной Горностаевой, сделай сегодняшним числом новый приказ об отмене предыдущего приказа». «То есть мы ее не увольняем?» — удивилась Супрунова. «То есть я ее не увольняю?» «Что смотришь? Ты же сама причитала, что этим увольнением я нарушаю трудовой кодекс и что если она обратится в суд... Короче, приказ тот отменяю. Все, пусть работает дальше». «Ясно», — кивнула она. Ну а второе, об этом говорить было гораздо легче. Надо замутить какое-нибудь тимбилдинговое мероприятие. Не совместную пьянку Супрунова, а именно мероприятие на сплочение коллектива. Найми контору, пусть организуют нам что-нибудь интересное на турбазе. В следующие выходные. В выходные все не смогут поехать, у кого-то дела. Мне всех и не надо. Технарей, например, это вообще не касается. Они и так дружные. А вот коммерсанты должны быть. «Все! Там много новеньких, пусть вливаются!» Супрунова еще раз кивнула и вышла, а к десяти уже принесла готовый приказ на подпись. В приёмной попался ему Влад Стоянов, поздоровался, как обычно, видимо, пока ни о чем не подозревал. Ремир протянутую руку пожал и словом не обмолвился. Решил оставить разбирательство с ним на вечер. Лучше побеседовать после окончания рабочего дня. Пытать предателей и все такое прочее он не собирался, конечно же. но такие моменты, считал, гласности предавать не стоит. Зачем народ будоражить и лишние поводы для сплетен давать? «Как выходные провёл?» — спросил даже. «О, отлично!» Ездили за город к друзьям, отдохнули шикарно. «Рад слышать», процедил Ремир. «Ты после шести зайди ко мне, надо будет кое-что обсудить». «Что-то серьёзное?» — вмиг обеспокоился Стоянов. «Да ничего особенного. Так, рабочие моменты кое-какие как обговорим». Стоянов кивнул, но удалился в свой кабинет явно встревоженный. «Все-таки у трусов интуиция работает исправно», подумал с легкой усмешкой Далматов. «Ведь он виду старался не показывать и истинных намерений не выдавать, да и гнев на самом деле за выходные почти иссяк, а этот все равно что-то почуял, вон как занервничал». «Интересно», — перескочили мысли сами собой. «Горностаева уже знает про новый приказ? С самого воскресенья он внушал себе, что надо с ней поговорить, но объясниться хотя бы, Не за тем, чтобы замутить, как Макс советовал, а просто для очистки собственной совести. Вот только никак не мог решиться. Вчера пообещал себе прямо с утра первым делом вызвать и поговорить, но все откладывал, тянул, делами всякими прикрывался. Потом вдруг в голову пришла шальная мысль. А может, ее на обед в ресторан позвать? Там и побеседовать в спокойной обстановке. Без пяти час он попросил Алину пригласить Горностаеву к себе. Разволновался, вдруг не к селу, не к городу, ожидая. Минуты показались вечностью, что так долго поднимается. А когда она вошла, какая-то настороженная, непривычно серьёзная, сердце ёкнуло и заныло. «Здравствуйте, Ремир Эльдарович, вызывали?» Он кивнул. Слова вдруг в горле встали комом. Она присела напротив, спина прямая, голова чуть вздернута, лицо строгое, как у учительницы. Это она обиделась так сильно, что ли? Где улыбка, где манящий взгляд? А с такой вот, как сейчас, даже с чего начать ты не знаешь. Он закусил губу, отвел глаза, снова посмотрел. Она сидела все так же неподвижно, как изваяние, только голову опустила вниз. Ты вы уже ознакомились с новым приказом? наконец, выдавил он. Она вскинула на него глаза. Взгляд слегка недоуменный, но все такой же. Не то чтобы холодный, а просто отстраненный. Когда смотрит холодно, то видно, этот холод предназначен лично для тебя. Пусть плохо, но о тебе думают, что-то чувствуют. А в ее глазах были и жизнь, и тепло, и всякое разное, но все это для него недосягаемо, словно огорожено от него невидимой, непроницаемой стеной, словно он в стране, лишний, ненужный, чужой. А как сильно хотелось, чтобы она опять на него посмотрела, как раньше, призывно, влекуще, пусть порочно, хоть тысячу раз порочно, только б не эта отрешенность. «Я сегодня отменил приказ о вашем увольнении». На кратчайшее мгновение она слегка приподняла брови, удивилась и молчит. А чего, собственно, он ждал, что она кинется ему на шею с горячими словами благодарности? «Ну, было бы неплохо», — усмехнулся он. Наверное, слух усмехнулся, потому что опять в ее взгляде промелькнуло недоумение. Он нахмурился, раздражаясь из-за собственной нерешительности. «Я поговорить с тобой хочу, но, может, не здесь? Давай съездим где-нибудь пообедаем, заодно и поговорим». «Спасибо, но это лишнее. К тому же я отпросилась сегодня у Штейн уйти на час раньше и обещала отработать этот час в обед. Мне в больницу надо». Ремира так и подмывала спросить, как там с больницей все разрешилось, но так он мог выдать свое участие, а этого ему совсем не хотелось. «Штейн, я думаю, не обидится. Если хочешь, я и скажу. Нет, не надо. Я сама не хочу никуда ехать. Извините, просто аппетита нет». Совершенно очевидно, что она не хочет никуда ехать именно с ним. Вот в чем дело. А все остальное — только вежливые отговорки. Досадно как и неприятно. Но настаивать, наверное, будет глупо, — решил он. Ладно, как хочешь. Как хотите. Он поднялся из-за стола, прошел к окну. Вот так, не глядя на нее, говорить было все же легче. «Ты не совсем правильно все истолковала. Я ничего специально не подстраивал и не собирался тебе мстить вот так». То, что случилось между нами той ночью, я этого не планировал, правда, и не хотел, чтобы так вышло. Это просто неудачное стечение обстоятельств, и я себя за это ругаю, поверь, не меньше, и стыжусь этого очень. В общем, извини». «Что значит «вот так»?» Он обернулся. Полина смотрела на него в упор, и глаза ее вновь горели не то злостью, не то обидой. но а всё лучше, чем отрешенность. «Не понял?» «Вы сказали...» «Не собирался мстить вот так, то есть собирались, но иначе?» Ремир смутился. «Да нет, я просто неправильно выразился». Она поднялась со стула, медленно двинулась к нему. «То есть та ночь — это просто неудачное стечение обстоятельств, досадное недоразумение, и вы этого не хотели?» Она остановилась в шаге и, прищурившись, посмотрела ему прямо в глаза, хотя ему казалось, что в душу. Кровь горячей волной прихлынула к щекам. зачем она подошла так близко, зачем так смотрит, зачем говорит «та ночь» так, что мурашки по спине. То есть вы приняли меня на работу без всякой задней мысли, честно?» Ремир уставился на ее губы, а у самого во рту пересохло. «То есть вы меня не вспомнили?» «И не поэтому...» «Вспомнил, конечно», — Полушепотом, с легкой хрипотцой ответил он, с трудом оторвал взгляд от ее губ. «Такое трудно забыть». «Да, конечно», — кивнула она. «Но я ведь уже извинилась, и мне правда за тот случай очень стыдно, но я тоже извинился, и мне тоже стыдно». Ее близость мешала сосредоточиться, не давала думать четко, здраво, да вообще никак не давала думать. В голове пульсировало единственное желание — притянуть ее к себе и снова попробовать губы эти, приникнуть в пиццу. внутри аж заныло все. И лицо, конечно же, выдало Ремира с потрохами, потому что Полина, внезапно смутившись, сделала шаг назад. «Значит, вы меня просто приняли на работу и не хотели отыграться за тот случай?» «Скажи «да», — велел себе, но язык почему-то не поворачивался. Такое простое коротенькое слово как будто застряло в горле. И как назло, не кстати вспомнилось, что он в действительности думал, когда принимал ее на работу — Каким спектаклем представлялось себе самому то собеседование? Вспомнил и устыдился. И снова она все прочла в его глазах, потому что лицо ее на миг болезненно исказилось, во взгляде промелькнула горечь, а затем сменилась все той же отрешенностью. Полина все еще стояла рядом, но при этом вновь была абсолютно недосягаема. Я могу идти? спросила вежливо. Ремир кивнул, посмотрев с острым сожалением. Что он еще мог сказать? Постой! «Просто постой», потому что ни одной фразы на ум не шло, потому что сам не знал, как объяснить все это и не понимал, что чувствует, и почему так плохо, прямо физически. Около семи, когда коридоры и кабинеты опустили, Ремир пригласил к себе Стоянова. Тот явился тотчас, старался держать лицо, но излишняя суетливость, натянутая улыбка и бегающий взгляд выдавали коммерческого директора с головой. Он явно нервничал, даже не просто нервничал, а отчаянно трусил. Ремир кивнул ему на стул, сам поднялся, обошел стол и присел напротив, прямо на столешницу. Стоянов заметно побледнел. Когда же в кабинет вошли Остафьев и Анчугин, он и вовсе запаниковал. «Что такое?» — беспокойно оглянулся вправо-влево. «Не ёрзай», — велел Ремир. «А что такое, ты нам сам сейчас расскажешь». Макс занял соседнее с ним кресло, А Анчугин встал за спиной, точно стражник. И это, очевидно, разволновало Стоянова еще больше, потому что сидел он, как на иголках. «Я не понимаю, в чем дело». «Думаю, что понимаешь», — возразил Ремир. «И давай сэкономим друг другу время. Ты не будешь строить из себя дурачка и честно все расскажешь. Ну а я учту твое чистосердечное признание, когда буду решать, что с тобой делать». «Но я правда не понимаю, в чем я должен признаваться». Стоянов почему-то обращался к Астафьеву. То есть легкие пути — это не про нас, да? Ты спасибо скажи, что тебя в пятницу не было, а за три дня я остыл. Но ты сейчас себя ведешь крайне неразумно, и я снова начинаю закипать. Так что подумай, хорошо, оно тебе надо. Да вы просто скажите, в чем я должен признаться? Чуть не хныча залепетал Стоянов. Про что вообще речь? Про Назаренко. Знаешь такого? Подал голос Астафьев. Ну да, мы вместе на курсах этой зимой обучались. Облизнув губы, быстро проговорил Влад. «Ну, а после курса сколько раз виделись?» «Не помню точно. Раза два?» «Ну да, два раза. Он на той неделе приезжал, в среду, кажется. А что?» «А то ты не знаешь, что. Випов, ты ему слил?» Жёстко спросил Долматов. От насмешливого тона не осталось и тени. Стоянов ответил не сразу, взглянул затравленно на него, на Макса, потом сглотнул и тихо произнес: «Я не специально». Я не хотел ему никого сливать. Я вообще не думал, что так получится. Просто разговор зашел про успехи. Вот я и... Мы выпили до этого, после окончания курсов. А что ж ты, сука, молчал все это время?» Стоянов опустил голову. «Ну а с Тендером что? Для этого ведь он с тобой встречался. Про цены спрашивал?» «Спрашивал», — вскинулся Влад. «Но я не сказал». Ремир молчал, придавив его тяжёлым, немигающим взглядом. Я правда ничего не сказал. Он спрашивал про тендер, позвонил мне, потом к работе подъехал, денег предлагал, триста тысяч, я отказался. Вот и все. Чем угодно готов поклясться. И все. То есть за тендер мы можем быть спокойны. Стоянов закусил губу. Вообще-то, боюсь, что новенькая ему могла рассказать. Какая еще новенькая? Валина, Горностаева. Они потом после работы вместе уехали. Ты уверен? Спросил Макс. «Абсолютно. Даниил сам сказал, что она его старая знакомая, а потом я своими глазами видел, как она в тот же день вечером села к нему в машину. Мне вообще показалось, что между ними связь». «Я тебе сейчас самому связь организую, показалось ему!» вспыхнул Долматов. «Рем, стой!» — поспешил вклиниться между ними Макс. «Погоди ты!» «Я не вру!» Стоянов на всякий случай поднялся со стула и отошел в сторону. «Вали давай отсюда!» — повернулся к нему Астафьев. и того, как ветром сдуло. «Рем, успокойся. Это ж легко проверить. Сейчас посмотрим запись с камер. Номер его машины у нас есть». «Она могла просто с ним случайно встретиться», глухо произнес Долматов, посмотрев запись. «Ну да, наверное», — пожал плечами Макс. «Они действительно с Назаром давно знакомы», — продолжал Ремир. «Он мог подъехать к Стоянову и увидеть ее. Просто случайная встреча, совпадение». Что в этом такого? Это ведь не значит, что она сразу ему все слила. Да и потом, она тут работает без году неделя. Что она знает? Ровным счетом ничего». «Назар?» — переспросил Астафьев. «О, а я как-то сразу не сообразил. Он же ей звонил в тот день, когда ты в командировку уехал. Я рядом был, увидел, что на экране высветилось это имя». Долматов помрачнел. «Хотя я могу и ошибаться», — Макс посмотрел с тревогой на Ремира. Давайте для начала пробьем ее номер. Вот и все. Будем знать хотя бы, созванивались ли они до этого, после этого было ли какое-то общение, может, СМСки слали друг другу. Сделаешь до завтра, обратился Долматов к Анчугину. Тот коротко кивнул.